глава 46. маленькая стрелка на двенадцати большая на восьми Малон сидел на диване рядом с гути алексис зерда отступил на несколько шагов к входной двери чтобы не пугать мальчика еще сильнее а димитри протянул ему трубку и в третий раз повторил что сейчас онговорит с мамой совсем недолго Скажет несколько фраз, поздоровается, спросит, как дела, подтвердит, что у него все в порядке, и на этом конец. А потом будет вести себя очень хорошо и останется с другой мамой, с той, которая о нем заботится, с мамой да. Иначе ему никогда больше не позволят поговорить с прежней мамой. Аманда стояла спиной к ним и смотрела в окно. На дома опускался легкий туман. Все происходило, как в дурном сне. Окружающее пространство напоминало дрянную декорацию. Ее мир сузился до зацементированного круга за стеклом, в котором отражалась тень Алексиса Зерды. Когда Димитрий пошел наверх за малоном, незваный гость распахнул куртку, вроде как за носовым платком полез, а на самом деле хотел продемонстрировать пистолет за поясом. Этот идиот Димитрий, конечно, ничего не понял. Капкан вот-вот захлопнется. Они заключили договор с дьяволом, впустили его в свой дом, в свою жизнь. Аманда почти надеялась, что из тумана вынырнет полицейская машина. Она прижалась лбом к стеклу. Но если это случится, легавые заберут у нее Малона. Димитрий набрал номер. Она взглянула на рамку над буфетом. Сердечки, стежки бабочки. Во всем, что произошло, виноват ее муж. Он несет ответственность за череду бед, одна горше другой. Уж лучше бы не пытался исправить непоправимое. Если их обоих ждет смерть, пусть первым Зерда убьет Димитрий. Она хочет увидеть, как его тупая башка расколется о холодный кафель пола, как в тупых глазах мелькнет изумление, и они погаснут. Навсегда. Он сдохнет, так ничего и не поняв, не осознав, что натворил. Телефон зазвонил в третий раз. Аппарат стоял на столике у входной двери рядом с вешалкой, под картиной, изображающей скалы в Никто из полицейских не взял на себя смелость ответить. Каждый ждал приказа шефа. Майор Огресс на балконе, не отрываясь, смотрела на экран своего планшета, потом неожиданно вернулась в комнату, в несколько шагов преодолела расстояние до коридора и сорвала трубку, не озаботившись надеть перчатки. «Алло! Алло, мама!» — голос ребенка, совсем маленького. Сколько продлилась пауза? Секунду? Вечность. Марианна не решалась подать голос, боясь, что на другом конце провода повесят трубку. «Мама, ты меня слышишь? Это Малон!» Она застыла, как громом пораженная. И в этот момент случилось непоправимое. Бурден крикнул «Проблемы, майор!» И тут же зажал рот рукой, поняв, какую глупость совершил. Поздно. В трубке раздались частые гудки. Марианна успела услышать глухое эхо. Возможно, звук выстрела. Что-то упало. Стул! Тело! Времени на раздумья не было. Марианна крикнула так громко что услышали даже те, кто находился пятью этажами ниже на парковке. «У подружки Тимо Солера был ребенок, и я знаю, как его зовут!»